Глава 15. На входе в апартаменты к высокому лорду Эльжбету и Вивиан встретил их хозяин, чем очень удивил обеих девушек. «Но разве вы не встречаете своих невест?» – не удержалась от вопроса Вивиан, которая была уверена, что только что видела высокого лорда на подъездной аллее. «Разумеется, встречаю», – усмехнулся Николас. «По крайней мере, именно так они и думают. Однако страдаю при этом не я, бедняга Раф». Но в конце концов, на то и нужен начальник личной охраны, чтобы прикрывать своего лорда собственным телом. И вы уверены, что никто не заметит подмены? Заинтересовался присланный в качестве начальника дознания барон Ильберт Смартис. Абсолютно уверен, кивнул высокий лорд. Никто, даже мои братья. созданным мной образы, в принципе невозможно идентифицировать как иллюзия. А сейчас я еще и у себя дома. К тому же еще и сам капитан Мариус, отличный маг-иллюзионист. Иначе говоря, опираться на алиби. «Чтобы снять с вас подозрения, мы не сможем», — мрачно резюмировал барон. «Нет, не сможете», — спокойно подтвердил Николас. «Что ж, спасибо, что не стали этого скрывать», — со вздохом прокомментировал начальник дознания, затем обвел быстрым скользящим взглядом всех присутствующих и пригласил занять места за огромным столом. «Хотя все здесь, я надеюсь, люди надежны и многие неоднократно проверены лично мною в деле, я все же предупрежу, ничего из того, что здесь сейчас будет обсуждаться, Не должно покинуть пределов этой комнаты, – объявил барон спокойным, скорее благодушным, чем зловещим или грозным голосом. Тем не менее от этого озвученное им предупреждение не прозвучало менее внушительно или категорично. Илберт Смартис еще раз обвел всех присутствующих взглядом, на сей раз уже испытующим и цепким, словно бы все еще решая, а все ли собравшиеся здесь и в самом деле надежны. Взгляд его особенно долго задержался на высоком лорде. Вы раздумываете над тем, а не предложить ли мне покинуть мою собственную гостиную?» Одновременно иронично и с явным вызовом в то не поинтересовался тот. «Нет», — покачал головой барон. «Всего лишь о том, с чего правильнее начать, с новых обстоятельств дела или же с подозреваемых». Николас, подчеркнуто недуменно, пожал плечами, показывая тем самым, что ему-то это уж точно неизвестно. «Пожалуй, начать с подозреваемых будет все же правильнее», сам себе ответил главный дознаватель империи. «Их у нас шестеро». Три старших брата Высокого Лорда и их жены. При этом мы не исключаем как вариант того, что каждый из них действует как самостоятельная единица, так и различные модификации заговора. Есть еще герцог Клиффорд Маранский, прадед его Высокосветлости, но так как ему самому не светит стать Высоким Лордом, то он, если участвует в заговоре против Высокого Лорда, то в любом случае действует заодно с кем-то из наших основных подозреваемых. На этом, господа, хорошие новости заканчиваются, и мы переходим к плохим в гостиной пробежал шорох кто-то недуменно поерзал в кресле кто- то с кем-то переглянулся кто то еле слышно удивленно хмыкнул прошу прощения перебила босс хорошие новости какие именно барон насмешливо хмыкнул и поделился мудростью а такие что мы точно знаем мотив и можем совершенно точно утверждать что нам известно именно всех основных подозреваемых у прогудел иронично многоголосый в ответ итак самый старший из братьев Едва только утих гул голосов, продолжил барон: "Лорд Доминик, общепризнанный любимчик своего покойного отца. По праву крови унаследовал огонь к ментальной магии и некромантии. Огонь у него к слову проявился очень рано, и по этой причине никто не сомневался, что именно Доминик станет следующим высоким лордом. Доблестный воин, мастерски владеет мечами. Всегда был и по сей день очень популярен у легионеров. Женат на андертанской принцессе Марице" весьма и весьма самовлюбленной и амбициозной женщине, которая выбрала Доминика исключительно потому, что рассчитывала стать высокой леди. Думаю, все здесь со мной согласятся, что на данный момент именно эти двое выглядят как наиболее перспективные подозреваемые. Присутствующие закивали, соглашаясь с данным более чем очевидным выводом. Но, к сожалению, на данный момент это лишь голословное предположение. Ни у нас, ни у высокого лорда нет ни одного доказательства, которое бы прямо или косвенно свидетельствовало против кого-то из них. Однако есть основания полагать, что супруги вряд ли выступают общим фронтом. Информацию, разумеется, еще предстоит многократно и всесторонне проверить, дабы убедиться, что это не игра, дабы отвести от себя подозрения в заговоре. Но на данный момент она такова, что супруги, мягко говоря, не ладят между собой. Следующий по старшинству брат великого лорда Джордан. Его характеризуют как честного, но трудного человека. Честность его, однако, ничуть не снимает с него подозрения, ибо по его честному мнению его младший брат Николас и наш гостеприимный хозяин, при этих словах он слегка кивнул гостеприимному хозяину головой, не заслуживает быть высоким лордом, поскольку не справляется со своими прямыми и священными обязанностями защитить границы империи от наступающей зимы. Его жена Лукреция, насколько нам известно, безгранично предана мужу и, разумеется, считает, что из него получился бы самый великий из высоких огненных лордов. Жордан, в свою очередь, очень предан жене. По этой причине у этой пары очень много сторонников Империи. В свете чего эта пара, на мой взгляд, выглядит не менее перспективно в качестве подозреваемых, чем предыдущая, а, возможно, даже и более. А вы как считаете?» Насмешливо поинтересовался барон. В ответ раздались смешки. В этот раз подчиненные, привыкшие к манере босса задавать каверзные вопросы, не спешили соглашаться, поскольку подозревали очередной подвох. А вот у высокого лорда было что сказать. «Любящие супруги, конечно, виднее». С легкой иронией в голосе заметил он. Вот только Жордан из нас единственный, в ком так и не проснулся огонь. Что неудивительно, учитывая то, насколько он сильный Маквады, заметил один из участвовавших в совещании магов. «И все же я не спешил бы скидывать его со счетов», — возразила Вивиан. «Да, в отличие от Квентина и его жены, ни Жордан, ни Лукреция не замечены в страстном увлечении ни алхимией, ни артефакторикой. Но при наличии связи и денег и мы не надо увлекаться самим и тем самым подставляться». Достаточно знать нужных людей. Полностью согласен с вами, Ваше Высочество, кивнул барон. А потому, Фарнел, задание тебе и твоей команде, любыми правдами и неправдами, добудьте расходные книги всех трех почтенных семейств, и проверьте их расходы и доходы. Чем бы заговорщики ни пользовались, зельем ли, артефактами ли, ритуалами ли это стоило денег. А большие деньги, к счастью, почти всегда можно отследить. Согласен. Большую сумму сложно изъять из оборота совершенно незаметно кивнул Николас. «Вот только, а что, если артефакт попал в руки кого-то из моих...» хм...» Он запнулся, поскольку язык не поворачивался произнести слова братьев. «М -м, «Врагов случайно», вспомнив рассказ Вивиан, задал он беспокоящий его вопрос. «Хороший вопрос», хмыкнул опытный дознаватель. «И, к сожалению, подобные неприятные оказии порой случаются, но конкретно в вашем случае, ваша высокосветлость, я уверен, не было ни случайности, ни счастливых совпадений». Во-первых, была проведена слишком серьезная подготовительная работа. Загнул он мизинец. Во-вторых, слишком хорошо зачищены следы. Загнул он безымянный палец. В-третьих, слишком сложная и тонкая игра. Он загнул средний палец. В-четвертых, у нас, герцогом есть очень нехорошее предчувствие, что дело не совсем в вас, точнее, не только в вас, в ваша высокосветлость. Загнул он указательный палец. То есть, как это не во мне? Искренне изумился Николас, помимо воли почувствовав себя, чуть ли не оскорбленным. Он тут, понимаете ли, уже почти 20 лет изводит себя чувством вины, которое с каждым годом становится все сильнее и невыносимей. Ночами не спит, забыл, если вообще-то когда-то знал, что такое радоваться жизни. В каждом бою с хримтурсами пытается покончить жизнь самоубийством. Трех жен то ли потерял, то ли погубил, и вдруг оказывается, что дело видителя не в нем. Я не сказал, что не вас, ваша высокосветлость. Я сказал, что не только в вас. Иронично усмехнувшись, Поправил главный дознаватель империи. Это, к слову, то, с чего я хотел начать совещание. С объявления о том, что у нас с франциском есть стойко подозрение, что копают не столько под вас, ваша высокосветлость, если можно просто Николас, ваша светлость, скривившись, словно от зубной боли, попросил высокий лорд. В таком случае, если вы не против, то и вы ко мне обращайтесь по имени. Любезностью на любезность ответил барон. Так вот, копают не столько под вас, Николас, сколько, грубо говоря, под всю вашу империю. «Под всю нашу империю?» — недоуменно переспросил Николас и насмешливо добавил, «Боюсь, вы мне льстите». По гостиной легким ветерком пробежали одобрительные похмыкивания и смешки присутствующих, оценивших остроумные замечания высокого лорда. Усмехнулся и Илберт Смартис. И вдруг задал в высшей степени странный вопрос. «Николас, как вы думаете, почему вы все еще живы?» «Что?» — отрапил высокий лорд. «Что, что, что?» Недуменно переглядываясь между собой, изумленным шепотом вторили ему остальные участники совещания. «Не хотите ли объясниться, Илберт?» Одновременно напряженным и вкрадчивым голосом, скорее всего, же приказал, чем предложил хозяин замка. «Хочу!» Довольно произведенным эффектом расплылся в влучащийся самодовольством улыбки главный дознаватель. «И начну с того, пожалуй, что заверю вас в том, что ни я, ни герцог Руанский, ни император никогда не имели ничего против вас лично, Николас». Однако и закрывать глаза на то, что с получением вами высокого огненного дара жизнь в Империи стала становиться все менее комфортной и сытной, мы тоже не могли. Именно поэтому ни одному из нас ни разу не пришло в голову вмешаться и предупредить вас о готовящихся на вас покушениях, когда нам становилось о них известно. На лице высокого лорда отразилось откровенно недоумение. «Покушениях на меня?» Нахмурившись, переспросил он. «Каких еще покушениях?» Со смешком добавил он. «Вот именно!» Доказавшего свою теорию ученого, провозгласил барон: Вы о них даже ничего не знаете. Это при том, что только тех покушений, о которых мы знаем, за восемь лет было девять. Заказанных, к слову, не самым последним, согласно иерархии преступного мира, наемникам, иначе бы мы просто не узнали о покушениях, поскольку всякая мелкая рыбешка не по нашей части. Нам бы, конечно, стоило еще пару лет назад задуматься, когда на вас не удалось пятое по счету покушения, что никто не может быть аж настолько удачливым. Удачливым? не выдержав, возмущенно воскликнул Николас. Девять покушений, три с собой жены. Это вы называете удачей, и после этого вы заявляете, что ничего не имеете лично против меня. Может, я вам еще и спасибо должен сказать за то, что вы не пытались подослать ко мне убийц? Хороший вопрос, кстати, вмешалась Вивиан. И если вы считали Николаса настолько несоответствующим интересам империи высоким огненным лордом, почему не подослали? Презрительно, судя в глаза, ядовито поинтересовалась она и сама же себе ответила. «Потому что подослали. Сначала, конечно, надеялись, что кто-нибудь другой сделает за вас грязную работу, и вам не придется морать руки. Но потом вам все же пришлось поступить, как в пословице, гласящей «Если хочешь сделать работу хорошо, сделай ее сам». И вы отправили к Николусу своих убийц. И не однажды, а как минимум дважды, а, возможно, и трижды. Она, испытывающе, посмотрела на барона». Для того лишь правда, чтобы оценить то, насколько хорошо главному дознавателю удается выражение лица игрока в покер. «Так я и думала, даже не трижды, а четырежды!» Зная, что все равно не заставит шефа проговориться, если он сам того не захочет, чисто из вредности, нарочито уверенным тоном провозгласила она. И чья же из вас, троих умников, была идея выставить меня идиоткой, используя вслепую?» Зло поинтересовалась она, не надеясь, впрочем, на ответ. Однако барон ее удивил. «Ответил!» Правда, не назвученный ею вопрос, а на тот, который она не задала, но подразумевала. «Ваше Высочество, во-первых, никак по-другому вас нельзя было использовать, поскольку мы знали, что вы не поддержите наши м -м, методы, а во-вторых, решение вести его высокосветлость... М -м -м, несколько глубже в курс дела было принято только сегодня утром. С чего это вдруг?» — язвительно поинтересовался Высокий Лорд. «Не удалось вчерашнее или даже уже сегодняшнее очередное на меня покушение...» и вы окончательно убедились, что пытаться меня убить — совершенно неблагодарное дело.